Глава 20. Черно-белые. Если бы не лекарство Хана, я бы еле волочил ноги. Оно придало сил, потому я почти не отставал от остальных. Выбирать пути казалось непосильной задачей. Второй этаж пребывал в полнейшей разрухе. Когда-то здесь находились спальные комнаты, теперь же повсюду царил хаос. Половина ходов завалена, двери снесены, везде валялись каменные обломки, мешавшие бегу. За нашими спинами раздался отчаянный вой глобулы. «Куда бежать?» В панике воскликнула Хана, когда мы свернули в очередной тупик. Пабло быстро развернул карту и в пару секунд проложил нам путь. «Приближается», подсказал мне Антарес. Я и без него это прекрасно знал, но старался не оглядываться. Сердце бешено колотилось о ребра. «Слева». Одна из стен проломилась, и нас окатила дождем камней. Меня и пабла отбросила вправо, остальные остались по другую сторону прохода. Из разлома показалось тучное дымное тело глобулы. Один из валунов сбил Стефа с ног. Несколько черных нитей прошли сквозь его правое плечо. Протектор закричал, и я увидел, как в местах соприкосновения истончилась ткань мундира, а кожа стала багроветь и расползаться. Свет! — защелкала Глобула. Но тут она замерла и будто принюхалась. Все ее лица обернулись ко мне. «Макс! Максимус! Свет! Много!» И прежде чем она кинулась к нам, Стефан воспользовался моментом. Вырвался и бросил манипуляцию, создавшую каменные заслоны и отделившую меня и Пабла от монстра и товарищей. «Зачем?» — потрясенно выдал я. «Стена долго не продержится. Бежим!» — скомандовал Пабло и потянул меня в противоположном направлении. «Она хочет сожрать Антароса. Его свет много сильнее лунного. Чудовище сможет жить только на нем. Он запечатал себя и остальных с глобулой!» — воскликнул я, сорвавшись вслед за протектором. «Зачем? Чтобы отвлечь! Как ты не понимаешь, сейчас каждый с готовностью отдаст за тебя жизнь! Лишь бы ты вернул Антараса, Мы ничего не стоим!» «Это неправильно!» — внезапно встрял Антарас. «Каждая душа ценна!» — заявил я. «Все познается в сравнении, и мы не так важны!» — настоял Пабло. «Никто не важен», — вскипел Антарес. «И я тоже». Где-то издалека донесся грохот. Глобула шла по моему следу. На повороте Пабло остановился и лихорадочно зашарил по карманам пояса. «Я не хочу умирать!» — признался протектор, пока я с изумлением внимал его словам. «Не хочу умирать попусту!» Но все мы, те, кто вовлечен в эту войну, рано или поздно найдем свою утопию, мы или же пропадем в обливионе. И если моя жертва поможет остальным достигнуть лучшего исхода, то все было не зря. Он завел меня в темную комнату, где дверь едва держалась на старых петлях. «Спрячься», — приказал Пабло. Я чувствовал, как трепет исходит из его души, но внешне это никак не проявлялось. Протектор достал на обозрение стеклянную тару с дымными завихрениями красного эфира. На мой не мой вопрос Пабло ответил И Ламия собрала на обследованиях. Я отвлеку Глобулу, а ты ищи проход вниз и остальных. Возразить я не успел. Снаружи раздался настойчивый стрекот. Мне думалось, что Пабло едва удерживает страх, но он не дал ему взять над собой контроль. И не затягивая, выскочил в коридор от Купа Рифтару. «Эй, сеньора!» Протектор громко свистнул. «Давай, я весь твой!» Рёв сотряс коридор, и протектор нырнул в другой темный проем. За ним же пронеслась огромная тварь. Только они скрылись, как я понял, что натворил. Подставил другого человека вместо себя. Снова. Когда перед падшими? От одной этой мысли я сорвался и бросился следом. Звёзды, я был готов себя дотла сжечь, на атомы расщепить, но уничтожить опасность, только бы другие не клали голову на плаху вместо меня. Проход за проходом. Я знал, что отстаю, но слышал их впереди. Пабло бежал самыми узкими путями, явно стараясь запутать Глобулу. Он часто забегал в темные комнаты и выныривал из пробоин в стенах, однако тварь следовала по пятам. Я видел лишь ее черный шлейф. Когда я забежал в очередную комнату, передо мной предстало запустение. Темнота. Ни Пабло, ни Глобулы. Но ведь они забежали именно сюда. Неожиданно дверь захлопнулась, отрезав последние крохи света. Непроглядная тьма. Только звон в ушах. Холод подбирался со всех сторон. Я медленно обернулся в поисках выхода. Сделал несколько шагов, но стены не нашел. Один воздух. В темноте звучали только звуки моих шагов и прерывистое дыхание. Вдруг отовсюду потянулся мягкий свет. То, что я узрел, казалось эфемерным и странным. Черное пространство словно расширилось до бесконечности. Меня окружали белые шары света и соединяющие их призрачные нити. Они простирались далеко во всех направлениях, кроме пола, по которому ползала белоснежная дымка. Двери стены исчезли. Сплошные сгустки света и линии, миллионы, если не миллиарды. Некоторые шары казались маленькими, другие крупнее, достигая размером яблока. Редкие сияли красным. Я в непонимании оглядывался. Все это смутно напоминало чью-то душу, но мне слава звездам еще удавалось отличать внутренние миры от реальности. Где мы, черт побери? Антарес не ответил. Меня пробрала легкая паника. Только что я бежал по лунному дому, а тут... Я услышал голоса. Прислушавшись и убедившись, что мне не показалось, направился в сторону звука. Нет, нет, нет, говорил один. Определенно нет, говорил второй. «Этот путь слишком неказист, скучен, несовершенен». Пройдя пару десятков метров, я увидел их. Две тонкие фигуры. Один зажег искру света руками, а второй пальцами протянул от нее нить к другой. «Прекрасно», — сказал первый. «Неповторимо», — подтвердил второй. Их голоса звучали до жути похоже. «Эй!» — окликнул я, подходя ближе. Они не отреагировали, и мне пришлось позвать снова. Только после этого неизвестные обернулись, а я встал как вкопанный. Они выглядели одинаково, в прямом смысле слова, идентично. Одна половина их тела была угольно черной другая — белой. Цвета сталкивались прямо по центру лица, разделяя оболочку надвое. Одежда была таких же оттенков. Волосы короткие и зачесаны назад, глаза разные. На черной половине белок и зрачок сверкали белизной, а кольцо радужки выглядело беспросветно черным. На белой половине было все наоборот. Эти двое оказались отражением друг друга, отзеркаленной копией, потому я мысленно стал отличать их по расположению черной половины тела, правой и левой. Только после этого беглого осмотра я заметил, с какой же акулей заинтересованностью смотрят на меня незнакомцы. Это он? спросил правый. Определенно он ответил левый. «Кто вы?» Я отступил на шаг. «А не слишком ли рано он здесь?» Левый с деловитым видом коснулся рукой нескольких ближайших точек света. «Нет, все правильно. Попадание в лунный дом, столкновение с глобулой, поражение рук. Все по правилам, да? Без ошибок». Они встали по обе стороны меня, двигаясь ровным, нерасторопным шагом, словно кошки. Их открытые и идеально симметричные лица выражали задумчивость, Словно эти двойники придирчивые творцы, оценивающие свою работу. «Он такой, как и планировалось», — сказал левый. Правый коснулся холодной ладонью моей макушки, отчего я покрылся мурашками, отшатнулся и ощетинился. «Отвали!» «А разве он не должен быть выше?» — спросил тот у левого. «Он и без того высокий, но немного все таки не дотягивает», — с большим неодобрением настоял правый. «Что-то где-то мы упустили». С этим могут быть проблемы. Вот что бывает, когда отвлечешься. «Замолчите!» Не выдержал я, вырываясь из их тисков. «Кто вы? Что вы несете? Правый прищурился и спросил. «Он о нас еще не знает, так ведь?» «Это все меняет», — ответил его двойник и улыбнулся мне широкой улыбкой. Максима с Слуцем. Невероятно приятная, неминуемая», — вставил второй. «Удивительная встреча». «Бросьте!» Сквозь зубы прорычал я. «Зачем вы притащили меня сюда? Мне нужно быть там». «Да-да, не волнуйся, мы не займем у тебя и сотни севи год. «Точнее, пара минут», — отвлеченно поправил другой. «Минуты. Исчисление Терры». «Откуда вы меня знаете?» Левый развел руками в миролюбивом жесте, сохраняя все то же спокойное, но уверенное выражение лица. «О, мы знаем достаточно». Говоря это, он зачем-то указал на горящие вокруг белые огни. «Обо всем, О многом», — сказал правый. «О каждом». Их манера говорить друг за другом и дополнять фразы не могла не раздражать, но между тем вызывала опасение. Происходящее казалось жутким. Стоя там, под пытливым взглядом двух пар черно-белых глаз, я чувствовал себя таким мелким и ничтожным, словно оказался на дне океана, и на меня обрушилось давление в тысячи тонн. Хотелось развернуться, убежать и спрятаться, лишь бы не попадаться на обозрение этой странной и пугающей паре. Но я знал. Самым сердцем знал, что мне не скрыться. Они найдут меня везде, разглядят со всех доступных углов, и взоры их проникнет глубоко внутрь. Внезапно выскочившая в закоулках сознания мысль заставила сердце замереть. Кем бы ни были эти существа, тягаться с ними я не мог, даже с огнем Антареса. Незнакомцы словно узнали, о чем я думаю, и одновременно улыбнулись, хотя улыбки их больше напоминали звериный оскал. «Не бойся нас», — сказал правый. «Мы поможем», — сказал левый. Они медленно обходили меня по кругу, что лишь придавало им сходство с акулами. «Чем?» — с трудом выдохнул я, задыхаясь в буквальном смысле. «Вопросом, ответом, советом», — сказали они в унисон. В этот момент левая рука стала подрагивать, вызывая вспышки колющей боли. Я поморщился и спросил, к какой стороне вы принадлежите? К свету или к тьме?» Вместо ответа они расхохотались. «Мы из другой сферы», — заявил левый. «Невозможно», — сказал я. «Каждое разумное существо в этой вселенной принадлежит к одной из сторон. А вы столь одинаковы, значит, должны подчиняться кому-то одному». Они прервали меня новой порцией смеха. «Одинаковы? Мы?» «Возможно, но дело в том, что мы полностью и непреодолимо противоположны, как тьма и свет, жизнь и смерть. Но вместе с тем наши сущности настолько похожи, что порой мы забываем, кто из нас кто». Договорили они вместе. Я все меньше и меньше верил в происходящее. Все казалось абсолютно нереальным. Рядом с этими двумя я не ощущал самого себя. Мысли путались, словно что-то проникало в них и останавливало движение». «Еще раз, зачем вы затащили меня в это место? И где мы?» Настоял я, пересилив недомогание. «Ровно там же, где и были, Максимус», — ответил левый. Но правый поспешил дополнить. «И так же недосягаемо далеко. Как уже сказано, мы хотим дать тебе совет для твоих будущих деяний. Мы следим за тобой. И за другими. За многими. Нам нужно, чтобы ты пришел к своему важному итогу. Так или иначе, мы помогаем всем». Незримо, постоянно, настойчиво. Иначе, — усмехнулся левый, — как что-либо в этой вселенной способно выжить? Мы даже помогали кое-кому в твоем окружении. Вас особенно нужно направлять. Одного мы спасли от его же сил, другому дали новое будущее, а еще одному подарили переосмысление самой жизни. Нет, погоди-ка, — задумался правый. Переосмысление — это еще впереди. Ах, верно, — воскликнул левый. И начнет вспыхивать новая ветка событий. Парочка все еще держалась близко ко мне, но теперь я и не думал отбегать. Разум затуманился и только ловил исходящие от незнакомцев речи. Вы все так близки к этой новой ветке событий, Максимус! сказал один из них. Мы даже завидуем. Мы подготовились, сказал второй. Нам крайне важно, чтобы все прошло как надо. Тогда появятся новые ветки, но к тому времени ты сможешь отдохнуть. А сейчас всем нужна твоя самоотдача. Ты бы не встретился с нами, если бы дело не было таким важным. Что же, — проворчал я, — хотите сказать, что я избранный какой-то? Услышав это, они вновь рассмеялись, да сильнее прежнего. Избранный? Ты? Нет, ты, безусловно, ценен, как и всякий другой. Череда действий, цепь случайностей. У всех и каждого в этой вселенной свой сценарий от которого зависят действия других. Все спланировано. Все важно. Каждая душа незаменима. Просто именно сейчас пришла твоя очередь исполнять роль», вздохнул правый. «Ты необходимый инструмент для очередного ключевого момента. Но не волнуйся, ты поможешь возвыситься самой важной персоне, эпицентру всего. Без тебя этого не случится. Ты сделаешь все. Мы последим, не волнуйся». «Кто вы?» выдохнул я. Мы многих наводили на правильный и единственный путь, — сказал Левый, закатывая глаза, словно вспомнив нечто приятное. И называли нас по-разному — спасители, сказители, творцы, хранители. Оба переглянулись и вместе сказали, «Но для тебя мы черно-белые, черно ни, ни больше, и не меньше. меньше». «Ты еще вспомнишь о нас», — пообещал Левый. Неожиданно оба исчезли. Я пораженно заморгал, более не в силах сдерживать дрожь. Под ногами поползли тени. Сияние огней усилилось. Отовсюду звучал голос черно-белых. Он пробирал насквозь и навсегда отпечатался в памяти. «Мы откроем тебе дорогу. Пойдешь по иному пути — умрешь. Мы направляем на оставшийся верный. Совсем скоро твое путешествие с Антарасом завершится. Еще одно событие окрасится красной вспышкой, и оно...» Повлечет за собой все новые и новые ветви событий. Наша работа подходит к концу, но ты все еще здесь. Каждый важен, каждый незаменим. Каждому уготован неизменный исход. И ты не исключение. Несколько мгновений тишины, а затем голос донесся над самым ухом. «Не бойся персону с белым платком». — сказал правый, появившийся из ниоткуда. — И в минуту отчаяния доверься бывшим врагам, — проговорил левый с другой стороны. — Многие звезды бессовестно лгут. Даже та, что заключена внутри. Однажды утопиум откроется твоим глазам. Дверь там. Я вздрогнул, словно меня разбудили от долгого сна. Я обернулся в указанном направлении. В паре метров от нас появилась покореженная дверь. «Друзья ждут, Максимус!» — с довольством сообщил левый. «Не подводи! Мы это проконтролируем!» Я взялся за ручку, все еще стараясь согнать пелену собственных мыслей. Но тут правый окликнул меня. «И последнее. Если поймешь, что все пропало, иди туда, куда так и не добрался разум Антареса». Дверь открылась, и я вышел наружу. Мир черно-белых растворился за спиной.